Глава двадцать Смена позиции. В громовой тишине я выхожу из зала. Лада с улыбкой следует за мной. Как и адъютанты, как и мои генералы. Нечего мне там больше делать, совет ликвидирован. Ну, как совещательный орган, я, может, еще его потерплю. Но управлять принцы и принцессы буду только своими войсками согласно моим приказам. Скандинавам и испанцы уже есть что переварить. Я это прекрасно понимаю и дам им время. Минут 15. Больше нечего трепаться. Витя, Андрей, раздайте на места необходимые приказы. Пусть отчитаются, когда будут готовы выдвигаться. У них не больше трех часов. Цель и Тосима. Есть. Долгоноги с Потемкином уходят к лестнице. Почему не Аита? Ричард увязался за мной. Там наш аэродром а это дальше от нас даю элементарное объяснение сначала освободим этосиму потом двинемся в аиту так эффективнее чем взад вперед бегать по острову а самолеты а снабжение не унимается британский принц боеприпасы не бесконечны. каждый день промедления это потеря сотен человеческих жизней мы должны минимизировать трагедию боеприпасов хватит на этосиму и на то чтобы добраться до аиты При бомбежке кракенжоров мы задействовали едва ли треть осколков крови. Основную работу сделали солдаты и офицеры собственными руками и техниками. Я бросаю взгляд на руки Ричарда. И когтями. Мое внимание тешит самолюбие принца, и все же он сомневается. «Думаешь, это правильное решение?» – неуверенно спрашивает Ричард. «Конечно». Убежденность в моем голосе звенит ключом. «Самое верное сейчас – убивать больше тварей». Внебрачный сын князя Перуна кивает и уходит к окну. Прыжок, и его след простыл. Ну что ж, зато оперативно перемещается. Я же пытаюсь игнорировать голоса пробудившихся монстров. «Итасима! Итасима!» Воют твари в голове с самого совета. «Ага, я иду к вам, скотины. Можете не волноваться. У меня нет в планах избегать встречи с вашими вассалами». Мои фантазмы порешат их всех, и я, наконец, смогу вернуться в пост Империус. Ох, замучаюсь я объясняться с Великим. Мало того, что женился восемь раз, так еще одна из жен — так теократический фантазм. Представляю, как у вселюбимейшего глаза на лоб полезут. Надеюсь, не прибьет сразу, а сперва даст объясниться. Надо подготовить достойные аргументы. Здесь не пройдет довод в стиле Лады, что я, мол, полюбил». По дороге к лифтам раздаю указания следующим за мной офицерам и адъютантам. Они деловито кивают, принимают распоряжения, задают уточняющие вопросы и разбегаются по частям и командным пунктам. Так выходит, что у лифта останавливаюсь только я и Лада. Остальные выбрали быстрый путь — лестницы. — Меня тоже отправишь куда-нибудь, милый? Лучисто улыбается моя главная жена. — Разве что в Анриалиум, за вещами. Уж очень быстро ты переехала ко мне. Я задаюсь неожиданным вопросом. Странно, но я почти не трачу сил на твою материализацию. А ведь пролом в куполе небольшой совсем. Да, он расширился, но не настолько, чтобы я сметал горы ливнями пламени. Почему? Ты знаешь мой ответ. Мне показалось, что и счастливых глаз богини светит солнце. Да-да, сила любви, вздыхаю. Но хотелось бы больше конкретики насчет метаморфоз со мной. Мои подданные мне доверяют, рискуют жизнями ради меня, они думают, что я всезнающий, а это... Не совсем так, мягко говоря. Богиня бросает грустный взгляд, но не отвечает. Лифт поднялся, двери списком открываются. Пропускаю вперед супругу, скользнув взглядом по упругим ягодицам, обтянутым простой белой тканью, не шелк, не парча, а обыкновенный лен. «Молчим, пока спускаемся». «У тебя есть подозрения? Вдруг произносит Лада с неожиданной печалью? Некоторые из них очень ужасные и, возможно, верные. Сменил бы ты свой путь, если бы это знал точно?» «Нет», — отмахиваюсь. «Все идет, как должно. А наш брак?» «Состоялся бы он. Допытывается богиня. Ведь у тебя были мысли, что он сделал с тобой?» «Даже не мысли». Усмехаясь без радости. Почти стопроцентная уверенность. Лада удивленно распахивает глаза. Она поднимает руки к груди и спрашивает. «Но тогда почему? Почему ты женился на мне?» «Потому что я никогда не прогибаюсь перед страхом Рока». Я подхожу к девушке ближе. Сотни миров были покорены мной. Когда надежды не оставалось, но мои легионеры упорно шли в бой... А сам я размахивал золотым мечом под свинцовым градом вражеского артиллерийского огня. Судьба часто говорит нам, легионерам, «Вы умрете». Ну, а мы в ответ лишь хмыкаем. Посмотрим. Мы стоим совсем близко. Моя тень накрывает лицо богини. Лада зарделась, она не отводит от меня восхищенного взгляда. храбра тяжко произносит она. «Ми безрассудно. Посмотрим». Я беру в ладони ее лицо, краснее мака, и целую. Со всех сторон разносится грохот. Лада вскрикивает. Резко лифт падает на дно. Сначала мы испытываем невесомость, всего секунду, а потом резкий удар всем телом об стены. Металл подо мной проминается, отряхнув хромовый кусок обшивки, я встаю. Лада, гаркую в темноту, разбитые в крушении лампы потухли. Цела. Все в порядке. Взмахом руки призываю молот-сварога. Огненное оружие освещает внутренности смятой коробки. Богиня даже не упала. Стоит посреди обломков пола и стен. Ни один золотой локон не выбился из прически. Стой здесь пока. Я шагаю к скукоженным дверям и пинком выбиваю их. Поднимаюсь из лифтовой шахты в подвал. Мелькает быстрое движение справа. Мгновенно реагирую. Молот расшибает горизонтальный желтый столб. Во все стороны брызгает песок. «Стиль песка?» Приподнимаю брови оглядываю темные сырые помещения. «Ну, показывайся уже, горе-диверсант!» «Ха! Это была всего лишь проверка!» Раздается басистый голос. «Не хотел морать руки о слабока. «Ну, падение ты пережил! Только это ничего не значит!» Из-за коридорного угла выходит массивный негр. Гигантская фигура, квадратные челюсти, губы лепешками. Когда чугун подрастет, будет очень похож на этого чернокожего. «Ошибаешься! раздражаюсь я львиным ревом. Это значит, что ты покушался на мою жену. На мою! А еще это значит, что ты покойник. Я сожгу тебя заживо, червь. Сначала руки, потом ноги. И только потом пинком расшибу твою пустую голову». Быстрый взмах молотом. Росчерк пламени в воздухе, из открывшегося зева пожара выскакивает огненный волк. Зверь прыжком настигает негра, но тот усмехается. Белозубая ухмылка на фоне черного лица. Бетон пола под волком вспучивается и в следующий миг превращается в песочный столб, прибивающий зверя к потолку. Тотем сварога рассыпается на разрозненные языки пламени. «Любопытная техника!» Африканец не прекращает лыбиться. Чекайден Казана очень рад необычному противнику. Настолько рад, что я открыл тебе свое величественное имя. Н Казана? Припоминаю я раз слышанное на уроках истории имя. Африканский диктатор? Какого черта ты забыл здесь, смертник? Попридержи язык, фыркает негр. Иначе я устрою тебе мучительную смерть. Будешь уважителен, то убью быстро. Никто тебе не поможет». Я перебил всю охрану в комнате видеонаблюдения. Пока твои люди спохватятся, пройдет не меньше 20 минут. Хватит, чтобы наполнить твой череп песком. Складно напиваешь. Я не спешу женщина наглеца. И кто тебя такого красивого сюда пустил, если не секрет? Не секрет. Равнодушно произносит тупой, как сапог африканец, у которого на уме одни поединки и ни грамма уважения к старшим. Я все-таки владыка России, а он всего лишь королек нищей страны. Слабак Радгар обещал мне необычного противника. Свое слово он сдержал, а значит, убивать его не буду. Пускай тешатся радостью, что прихлопну тебя. Разочарованно поджимаю губы. Хм, хватило же ума у норвежца. Я думал, он мудрее, а он оказался тем еще валенком. Придется убивать, а как иначе? Акура... Найди Радгара и полосни принца по горлу. Тихо говорю, прекрасно зная, что меня услышат. Будет сделано, милорд. Раздается шелестящая на грани слуха, словно дуновение сквозняка. Тени в полумраке не видно, но я знаю, что японка отправилась на задание. Конечно, лучше бы было стреножить норвежца и прилюдно казнить золотым мечом. Всем эффектный урок бы вышел. Только вот засранец наверняка следит за моей ловушкой и готов в любой миг соскочить, еще и свою армию дернуть за собой. Играть в кошки-мышки мне некогда. Так что пускай сдохнет с перерезанной глоткой. Норвежцы, конечно, обидятся и покинут мои ряды, но зато остальные скандинавские принцы притихнут, испугавшись примера Радгара. Ну или взбунтуются, тогда их тоже придется убить. Но не хотелось бы, их войскам не нужны». «Чекайда, чекайда!» Повторяю что-то, припоминая. «А ты, случайно, не тот полоумный правитель, что погрузил некогда богатую страну в нищету и хаос бесправия, лишь бы сожрать побольше кракенжорных экскрементов?» «Следи за языком, белобрысый!» Рычит африканец, но нападать не торопится. «Значит, не так уж он и зол, и прекрасно контролирует свое состояние. Скорее, для него наша перебранка всего лишь забава, прелюдия перед смертельной битвой». «Мои подданные. Такое же сырье, что инопланетная пища, которую я, кстати, покупаю у семьи твоих жен. Только не притворяйся, что не знал. Ха, у меня контракт на поставки с домом Бессоновых. Сотни миллионов рублей я плачу за сырье твоим тещам. Мои деньги лежат в твоем кошельке. Ты щеголяешь своими богатыми одеждами благодаря бедности моего народа. Так что не смей попрекать меня этим». «Набийцы мрут с голоду ради твоей люксовой жизни!» Да, как все запущено в этом мире. Самовлюбленный вырода гробит свой народ, да еще меня приплел к этому преступлению. Я, конечно, знал, что где-то в Африке сидит этот тиран, и пуды рано или поздно дошли бы до него, но вот про участие Софии в этом непотребстве не был в курсе. Надо бы потом переговорить с тещей по душам. «Нечего мне плодить высокоуровневых имбецилов!» Этот негр уже до абсолюта наверняка дорос на харчах из сырья. Заканчивай трепаться. Я отпускаю молот, он тут же исчезает, провалившись в анреалиум. Взамен извлекаю золотой меч, клинок горит, как солнце в подвальной тьме. Ты пытался навредить моей жене ради битвы со мной. Так вот же я. Иди сюда. Чекайда бросает на меня скептический взгляд, но не кидается в рукопашную. «Сначала заслужи участь пасть от моих кулаков! Стиль Сета! Мое тебе испытание!» Стены и потолок осыпаются водопадами песка. Несколько тонн желтой рассыпчатой субстанции закрывают африканцы от моих глаз. Струи песка выстреливают в меня, вспышки пламени не дают даже приблизиться. С треском, как при жарке семечек на сковородке, атака чекайда рассыпается». Основная же масса песка вздымается вверх и образует фигуру гиганта. Песочная громада делает шаг ко мне, его верхние конечности приобретают форму молотов. Я приподнимаю бровь. Неплохое владение живы, даже, пожалуй, филигранное. Африканец бесспорно гений, жалко только прогнивший изнутри. Делаю шаг к песочному гиганту. Наклоняюсь, пропуская горизонтальный взмах молота лапы. Тут же вонзаю золотистый клинок в груду песка на боку. Меч вспыхивает, огонь переливается на голема и взрывает его изнутри. Ошметки горящего песка разлетаются во все стороны. «Что за...» чекайда выпучивает кровавые бычьи глаза, но не успевает он закончить предложение, как я оказываюсь рядом. «Как и говорил...» Выдыхаю, ударом разрубая его вскинутую руку. «По частям!» Обрубок вспыхивает золотым пламенем. С воплем раненого буйвола Чикайда отшатывается. Фонтан крови орошает сорящий песок под ногами, подпитывая пламя. «А как это возможно?» Ревет он, исказив черное лицо в гримасе боли. «Я в доспехе! В доспехе!» «Да мне срать!» Мой второй удар раздробил вторую руку. Повисшая культя тут же полыхает. Чекайда запоздала пытается спрятаться в стихийный доспех. Песочный панцирь накрывает африканца с головой. Что нисколько не мешает мне поразить выродка в ноги. Одним ударом рассекаю его ноги. Абсолют бахается об пол. Песочная броня стекает с африканца, потерявшего контроль над живой. Я подхожу и ударом ноги разбиваю ему лицо. Голова Чикаиды взрывается, как арбуз. Это не единственная голова, которая сегодня полетела. Раздраженно бросаю. Из коридора уже доносятся спешные шаги и брицания оружием, почуявши неладные охраны. Через полчаса я устраиваю собрание со скандинавцами и испанцем. Радгара, понятно, уже нет в живых, Акура позаботилась. А вот с Густавом, Ингвальдом и Родриго надо бы провести воспитательные мероприятия. Самые нелояльные ко мне принцы должны уже утихомериться. Еще я позвал Жозефину. Нет, не для обработки. «Француженка прониклась моим магнетизмом и, похоже, влюбилась по уши в Ричарда. Она сообщила интересные сведения Ричарду. Жаль, что только после собрания. Да, как раз Чекайде. Девушка не знала, что на меня устроят покушение так скоро, поэтому не успела вовремя предупредить. Что ж, и ладно. Сведения Жозефины сейчас полезны вовсе не информативностью, а эмоциональной окраской». «Свар, что все это значит?» кричит Густав. «Мы только что узнали о смерти Радгара. Норвежцы покидают Фукуоку. Они двигаются в Аиту, чтобы отбить аэродром и улететь». «Да, Радгар мертв. Спокойно отвечаю». «Это правда. Поэтому я вас и собрал». «Это ты убил его?» — вскидывается Ингвальд. «Его убила собственная глупость», — фыркую. «Вы знали, что он притащил с собой в Японию Чекайдун Казану?» Ингвальд отмалчивается. Густав тоже. Один Родриго удивленно восклицает. «Небийского короля? Абсолюта Африки? Как это возможно?» «Да вот так!» — усмехаюсь. На днях Жозефина видела этого абсолюта. «Принцесса, расскажи, пожалуйста, нам о нем». «Африканец неуправляем», — звонко произносит француженка. «Кровожаден, жестоко бесчеловечен. Грубый варвар, он Радгару угрожал смертью. Прямо при мне едва не вцепился ему в глотку». «Что?» хлопают глазами Ингвальд с Густавом. «Что слышали?» Передразниваю я скандинавцев. Радгар притащил союзника, которого не смог подчинить. Потом Чекайда напал на меня, и я его успокоил на веки вечные. Если бы Радгар еще был жив, я бы сам казнил его за предательство. Обвожу взглядом побледневших скандинавов и испанца. «Вы знали о готовящемся Радгарам покушение на меня?» «Нет», — спешно говорит Родриго. «Я не знал о Чикайде. «Мы тоже», — произносит Густов, отведя взгляд. «Ингвальд тоже не смотрит на меня». «Хорошо, я вам поверю», — киваю. «Нам уже завтра воевать с тварями, и вам и вашим солдатам отведена немалая роль в предстоящей битве. А Радгар?» «Что ж, он сам виноват в своей судьбе». «Но Чекайда, поплатился за свои злодеяния, не волнуйтесь. Последние минуты жизни тирана были полны боли, «Я отсек ему руки, ноги и только затем прикончил. Можете радоваться». «Мы восхищены!» — бормочет бледный густов. «Замечательно! Тогда я вас отпускаю. Выдвигайтесь в Итосиму». На деревянных негнущихся ногах скандинавы с испанцем поплелись к дверям. Жозефина смотрит им вслед со злорадной усмешкой. «Надо бы сказать Ричарду, что француженка была молодец. Пускай даст черноок и красотке еще один шанс». В своем огромном столичном особняке сидит София Бессонова, как паучиха в центре паутины, целыми днями сверяя контракты со сметами и щитами и гоняя других княгинь, вассалов, подчиненных. Дело не в проворот. Особенно теперь, благодаря зятю богу. Можно любого князька теперь нагнуть и принудить к выгодным для нее условиям. На пороге ее кабинета возникает слуга. Он робко стучит в дверь. Потом... Отмахивается она, грызя шариковую ручку. Вдох. «Госпожа, есть новости?» «Новости всегда есть. Потом...» Выдох. «О вашем главном клиенте в Африке?»